где всегда лето и чай вегетирует непрерывно, чайный лист собирают на плантациях круглый год. В северо-восточной Индии, Ассами, сбор продолжается 8 месяцев с апреля по ноябрь, а еще севернее в Китае от 4 до 2 раз в году с апреля по сентябрь в зависимости от района произрастания. У нас в Грузии и Азербайджане чай собирают через каждые 10-20 дней с апреля по сентябрь или с мая по октябрь, линкарань. Но основной сбор в Грузии приходится все же на май до 40-45% сбора. При этом собирают не весь лист, а лишь самые нежные, самые молодые, мягкие и сочные листочки, только-только распустившиеся. А иногда собирают еще не распустившуюся почку на кончиках побега. Эти первые 2- три листочка с частью стебелька, на котором они укреплены, а также почка еще не распустившегося верхнего листочка, вместе называются флешью. В некоторых странах, например, на юге Индии, собирают и четырехлистные флеши. Флеши срывают тотчас же, как только они появились не допуская, чтобы они переросли, огрубели. В целом они составляют сравнительно небольшой процент листьев чайного куста. Так на четвертом году жизни куста, когда с него делают первый сбор, снимают обычно около 200 грамм флешей. Однако количество флешей в килограмме свежего листа у агротипов чая не одинаково. Их может быть и 1500, и вдвое больше. Прежде, в Китае при традиционном способе возделывания чая урожай с куста, принявшего стандартную форму, количественно не менялся из года в год. В настоящее время в результате разнообразных агротехнических мер, применяемых на чайных плантациях во всех чаепроизводящих странах, урожайность чая повысилась, и варьирует в зависимости от района произрастания и агротипов от 2 до 12 тысяч килограммов зеленого листа с гектара. В Грузии до революции урожайность чая составляла всего лишь 400 килограмм с гектара в год, а ныне средняя урожайность равна 4 тысячам килограммов передовых колхозах достигает 10 тысяч килограммов. В Индии в Ассаме средняя урожайность чая 5,5, а максимальная 12,5 тысяч килограмм с гектара. Но в других чаепроизводящих районах Индии урожайность значительно ниже. В Западной Бенгалии она составляет 2,5-3 тысячи килограмм, А в Южной Индии мадрас не превышает 2,7-х, причем в засушливые неблагоприятные годы она падает даже ниже, а в наиболее благоприятные на лучших плантациях никогда не превышает 5-6 тысяч килограмм, средние же 3,5 тысячи килограмм. Наоборот, в Шри-Ланке колебания урожайности чая крайне незначительны, от 7 до 7,5 или, в редких случаях, 7,75 тысячи килограммов, что объясняет насравнительно однородностью почвенных и климатических условий. Интересно, что обработка земли вокруг чайного куста и внесение минеральных удобрений не являются благоприятными для него. Разумеется, внесение минеральных удобрений – комбинации с другими агротехническими мероприятиями поднимает урожайность чая, то есть содействует увеличению массы чайного листа, но вместе с тем вызывает понижение его ароматичности, плотности и других показателей качества. В Индии, например, почву на чайных плантациях даже не рыхлят. Чайный куст с благодарностью откликается на такой вид ухода, при котором пища не допускается вмешательство в его естественную жизнь и в то же время значительно улучшаются внешние условия его произрастания. Примером такого ухода может быть затенение плантации,